Глава 36. 9 мая, 13 часов 5 минут по японскому времени. Фудзи Кавагутико, Япония. «Мы спустились намного ниже, чем на один этаж», — сказал Кен. За минуту, что лифт ехал с четвертого на пятый подуровень, у него заложило уши. Даже температура здесь была ощутимо ниже. Он выглянул в небольшой коридор, ведущий к раздвижным дверям из стали, и поманился Ихан за собой. Одетая в хирургический халат и маску, она резко толкнула вперёд доктора Хамаду. "Какая тут глубина?" спросила она у пленного. "7, 70 метров", запинаясь, ответил Хамада. Кен мысленно вздрогнул. Этот туннель уходил под землю на высоту двадцатиэтажного дома. "Почему так глубоко? Чтобы проводить секретные исследования? Это настоящий бункер, он может выдержать ядерный удар." К тому же уникальное геологическое строение местности служит естественной изоляцией. "О чём это вы?" судя по вспотевшему лбу Сайхан, она испытывала мучительную боль, хотя личинки внутри неё на время затихли. "Сами увидите, по пути к аварийному выходу." Хамад махнул в сторону раздвижных дверей. За ними оказалась круглая лаборатория такого же размера, что и наверху. Все сотрудники уже эвакуировались. А мигающая зелёная стрелочка указывала на другой выход. Хорошо бы тот самый, который мы обещал привести Хамаде. Кену успело осмотреться. Справа и слева к лаборатории прилегали кабинеты с подопытными крысами и кроликами в клетках. На рабочих станциях в центре помещения стояли центрифуги, термоциклеры и автоклавы. Полки были заставлены разнообразными стеклянными ёмкостями, пипетками и бутылочками с молекулярными энзимами, реагентами и буферными растворами. На глаза Кену попались две важные этикетки: Cas9 и Tracker RNA плазмид. О, вы тут занимаетесь методиками CRISPR-Cas? обратился Кен к Хамади. Примечание: CRISPR английский Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Короткие कलस्ट्रेग повторы, регулярно расположенные группами Cas9 Английский पद्रोमै Associated Protein 9 ग्रुपे ассоциированный белок Tracker RNA – क्रीस्पर्स Английский Transactivating अगली RNA Трансдействующий CRISPR РНК плазмид. Конец примечания. Доктор пожал плечами. Сайхан бросила на Кенна вопросительный взгляд. Это методика тончайшей генной инженерии. С таким оборудованием можно без лишних усилий разделять и сращивать ДНК. Что за эксперименты вы ставите? Сайхан резко остановилась. Её глаза загорелись надеждой, что это как-то связано с лекарством. Мы детально изучаем генетику ОС, сказал Хамада. Хотим узнать секрет их поразительного долголетия. По телу Кена пробежал холодок. То есть вы проводите опыты с той частью ДНК ОС, которую они позаимствовали после заражения у микроорганизмов Лазера? Именно так. За последние 10 лет нам удалось тщательно исследовать заимствованные фрагменты ДНК. и обнаружить, что адакора используют их совершенно уникальным образом. Наше многообещающее открытие, вероятно, не только поможет продлевать жизнь, но и воскрешать умерших. Вы сумасшедший, Кенсуро вы посмотрел на доктора. Скорее уж прогрессивно мыслящий, возразил Хамада. К сожалению, нельзя приступить к клиническим испытаниям, пока не разработаны продвинутые генетические инструменты, вроде методики CRISPR-Cas. Хамада кивнул на ряд тёмных окон рядом с выходом. Сайхан толкнула его вперёд. Кену не хотел их смотреть, но он не удержался. Края стекла были покрыты инеем, как будто температура в соседнем помещении поддерживалась на уровне 0 или ниже. В приглушённом свете виднелся длинный ряд больничных коек, на которых лежали пациенты: мужчины и женщины разного возраста, от подростков до стариков. Безжизненные на вид тела соединялись с аппаратурой для наблюдения за мозговой активностью. Даже из-за окон было видно, что она отсутствует. Все они находятся в искусственной коме, подтвердил Хамада. Не подумайте, что мы чудовища. Нормативы по уровню боли и стресса пациентов строго соблюдаются. Кен хотел поспорить со словами доктора, однако не мог выговорить ни слова. На каждом теле имелись следы жестокого обращения. У одного мужчины обгорели обе руки, кожа почернела и растрескалась. Из скрытого живота другого торчали высушенные, как вяленое мясо, внутренности. Ближайшая к окну женщина была по пояс вморожена в глыбу льда. На этом кошмары не заканчивались. Кену виделся чащающиеся нарывы, содранную кожу, ожоги от радиации. Однажды он читал про японские лагеря в Китае, где во время Второй мировой войны Учёные ставили ужасающие биологические эксперименты на заключённых и местных жителях. Кто-то явно решил продолжить подобные исследования уже в новом тысячелетии. Хамада оправдывался, но говорил с запинкой, что выдавала его стыд. Мы проводим испытания с трессом на тканях, на органах, устанавливаем критерии для дальнейшего тестирования генов лазера и их возможности восстанавливать изувеченные тела. Сыхану видело достаточно. Её лицо превратилось в маску ярости. Сюда Хамада и собирался отправить её, чтобы проводить опыты на ребёнке в утробе. Японец вскрикнул, когда Сайхан ткнула его скальпелем, подталкивая к выходу. Лабиринт коридоров тянулся через кабинеты и небольшие лаборатории. Становилось всё холоднее, и с каждым поворотом они прибавляли ходу, чувствуя, что время истекает. Наконец, ближе к очередным красным дверям на них вдохнул морозным воздухом. Они поспешили выйти и оказались на какой-то старой станции метро. Узкая платформа вела к семи белым вытянутым вагонам с крошечными окошками, за которыми толпились люди. Наверное, последняя группа сотрудников, эвакуирующаяся с этого уровня. Кен заметил и вооруженных мужчин с винтовками, направляясь к вагонам, он опустил голову и отвёл глаза. Сайхан последовал его примеру и крепче схватил доктора сзади за хирургический халат. Головной вагон вдруг тронулся и тихо помчал в мрачный туннель. Он работал от электричества, однако ехал не по рельсам, а по льду. Его приводили в движение маленькие шипованные шасси, крупные полозья сверху и снизу стабилизировали процесс. Так вот, что имел в виду Хамада, когда говорил о уникальном геологическом строении местности. Теперь всё стало ясно. Они попали в одну из лавовых труб, фудзи-ямы. Коллеги из лаборатории в Киото показывали Кену фотографии из ледяных пещер в Нарусави, где с потолка свисают прозрачные сталактиты. Говорят, что внутри горы полно проходов с вечной мерзлотой. Компания Fenikus Laboratories воспользовалась природными свойствами горы с уже готовым туннелем, чтобы построить тайный путь эвакуации. Тот первый вагон сейчас, возможно, проезжает под озером Кавагути, направляясь в безопасное место. Вот бы и нам туда попасть. Когда они подошли к последнему вагону, двери открылись. Половина мест была свободна, так что трое отставших вполне могли уместиться. Только вот другие пассажиры оказались вооружены, а возглавлял их вышедший навстречу знакомый человек. Валя Михайлова в белой куртке с откинутым капюшоном она выглядела королевой этой ледяной станции. Лицо бледное, волосы будто из снега, высокомерный вид дополняла надменная улыбка. Сэйхан прикрылась доктором, как живым щитом. «Прячься!» Она показала Кену, чтобы тот встал сзади, однако Мацуи не сдвинулся с места. За Вале стояла целая группа суровых вооруженных бойцов, мужчин и женщин. Некоторых Кен помнил по Атоллу и Ки Кауо. Она лично отбирала в свою команду преданных и беспощадных солдат. Кену видел ещё одно знакомое лицо. Держа огромный пистолет в одной руке, другой Валя прижимала к себе пожилую женщину в синей хирургической форме, ту самую медсестру, сбежавшую из операционной. Видимо, она успела кого-то предупредить. Под звук приглушённой сирены уехал ещё один вагон. Обернувшись, Кен заметил, что мигающие стрелочки сменили цвет с зелёного на красный. Валя проследила за его взглядом. Полагаю, наш выдающийся предводитель отдал последний приказ уничтожить эту посвящённую науке пагоду, она наставила на них пистолет. Хотя нам уже всё равно. Михайлова прицелилась и выстрелила. 13 часов 11 минут. Плохой знак. Грей стремительно преодолевал бесконечные ступени, ведя за собой остальных. Когда Хога с Эндо взорвали красные двери на площадке четвертого уровня, они обнаружили, казалось бы, нескончаемый спуск. Пирс насчитал с десяток пролетов к тому моменту, как зеленые стрелки на указателях стали сердито-красными, и зазвучала сирена. «Быстрее!» — подгонял всех Грей. Он перескакивал через ступени и налетал на стены на поворотах. Айко была самой шустрой. За ней бежали Хога и Эндо. Полу тащился позади, придерживая крепкой рукой за талию. Он ещё тянул за собой перепуганного пленника доктора Оширо. Раздался ожидаемый взрыв, целая серия взрывов. Основание башни затряслось, и на следующей лестничной площадке граю пал. Полу помчался вниз по лестнице головой вперёд. Он сумел удержаться, схватившись за перила, однако упустил доктора. Оширо сидел на ступеньке и широко раскрытыми глазами смотрел на свои руки, медленно осознавая, что он свободен. Даже не вздумай, предупредил его Грей. Оширо вскочил на ноги, помчался вверх по лестнице и быстро исчез из виду. Полув встал, готовый броситься в погоню. Забудь, показал вниз Пирс. Нет времени. В уполя Оширо, отразившийся эхом от лестничной шахты, подтвердил его слова. Грей почувствовал, как закладывает туши. Бежим! Они прибавили скорости, перепрыгивая с одной площадки на другую. Воздух становился жарче и плотнее. Каждый вздох обжигал. Позади раздался звук, похожий на рёв дракона. Грей представил, как их накрывает волной пламени. Наконец, так оказавшись внизу, группа выбила двери, ведущие в небольшой коридор. "Не останавливаемся", крикнул командир. Они бежали, не отставая друг от друга. Стальные двери разъехались в стороны, будто приглашая в безопасное место. Команда ворвалась в лабораторию, и тут Пирс обратил внимание на шипящий звук. Дракон нагнал их. Круглое помещение обдало жаром. Члены группы кинулись в рассыпную, а закрывшаяся дверь отрезали путь пламени. Адский огонь остался снаружи. Из разбрызгивателей на потолке полетели струйки воды. Грей собрал всех в круг и сказал: "Нам надо за выходом". У дальней стены лаборатории послышалась огнестрельная очередь. У Грея сжала грудь. Не дожидаясь его приказа, все побежали к двери. С каждым их шагом звуки стрельбы приближались. 13 часов 15 минут. Борис, или умри. С такими словами Валя вложила зигзаур в руку Сайхан, которая не могла понять, что происходит. Пару секунд назад Михайлова выстрелила. Первая пуля угодила в грудь Хамади. Сайхан подхватила мёртвого доктора, чтобы прикрыть себя. Вторым выстрелом Валя снесла половину черепа изумлённой медсестре. Отбросив тело, она показала дымящимся пистолетом на последний вагон. Вперёд. Поражённый Сайхан был слишком одурманен болью, чтобы сдвинуться с места. Из дверей, стоящих впереди вагонов, высыпали два десятка вооружённых человек. Сбитые с толку охранники,чей задачей скорее всего было защищать основных членов исследовательской команды, бездумно толпились на платформе. Бойцы Вали воспользовались ситуацией и открыли огонь, убив половину противников. Во время перестрелки Михайлова схватил в киена, толкнула его в вагон и сунула Сайхан пистолет. Та присела на корточке рядом с Вали в открытых дверях последнего вагона. Вместе они расстреляли оставшихся охранников. Четверо из команды Вали погибли, ещё четыре её напарника спрятались за столбами на платформе, пытаясь атаковать врага с фланга. Каждый выстрел Вали сопровождался ругательством. Сейхан чувствовала запах пота и пороха. Видимо, русская недооценила мощь местной охраны. Это стоило жизни её бойцам и подвергало опасности их всех. Один из её людей решил перебежать к другому столбу, но не успел сделать и пары шагов, упал как подстреленный. Валя заворчала от досады. Ситуация становилась безвыходной, а времени было в обрез. Между двумя группами противников вдруг появилась третья. Сейхан замерла, не веря своим глазам. Грей и полу в компании ещё троих в масках стали стрелять в вооруженных стражей. "Сюда!" крикнула Валя своим напарникам, пока вновь прибывшие их прикрывали. Они послушно забежали внутрь. Михайлова убила ещё одного охранника. Не отставал от неё и Сейхан. Через мгновение ожесточённая битва закончилась. Будто по сигналу первый вагон тронулся по льду на острых полозьях, за ним следующий. Грей с командой побежал к вагону, размахивая оружием. Он обрадовался, увидев Сейхан, но не сводил глаз с Альбиновской. Прицелился в Валю, однако Сейхан заслонила её. "Отойди", прошептал Пирс с полной злостью. "Не спеши". сказала Сайхан. 13 часов 18 минут. Грей нахмурился. Он не ожидал такой реакции от Сайхан. Ворвавшись на станцию, командир увидел, как они вдвоём обороняются от нападения общего врага. Да, подобные ситуации временно объединяют противников, однако теперь схватка окончена. Соратники Грея оставили пистолеты на людей внутри вагона. Кто-то из них был ранен, кто-то обезоружен, враг целился в ответ. Что тут, чёрт возьми, происходит? Валя спрятала пистолет в кобуру и с преувеличенной осторожностью достала из кармана небольшую флешку. Бросила её Грэю, и тот поймал накопитель одной рукой, не опуская оружия. Что это? спросил он, сжимая флешку в ладони. Билет на волю для меня и моей команды. Там указано местоположение склада с канистрами газа. Какого газа? Инсектицида, разработанного Finiqus Laboratories, это эффективное средство против ОС, однако с высокой степенью канцерогенности и ядовитое для многих других видов. Природа серьёзно пострадает, зато с заразой будет покончено, Валя посмотрела на Айко. Компания планировала использовать этот запас для собственной защиты в ближайшие месяцы и годы. Хорошо, что я не пристрелил её сразу. подумал Пирс, особенно учитывая следующие слова Вали. На флешке квантовый шифр, и она сама уничтожится, если её взломать. Я вышлю код, если вы дадите нам спокойно уйти. С чего вдруг мы должны тебе верить? Может, на флешке вообще ничего нет. Конец света не вписывается в мои планы на будущее. Я тоже хочу, чтобы вы спасли мир. Грей всё понял. Хитрая сука намеренно использует нас для воплощения в жизнь своих амбициозных замыслов. Он хорошо изучил Валю, такой же хладнокровной в выражениях иногда мелькала и на лице Сейхан. Бывшие члены гильдии. Чтобы выжить при зачистке организации, надо быть её смертельно опасным ядром. Во главе с женщиной, чьё сердце такое же ледяное, как и её кожа. Как я позволю ему идти? Ведь станет только хуже. Он вздохнул, зная ответ. «Но это будет завтра». Грей опустил пистолет. Губы вали и загнулись в довольной ухмылке. «В качестве жеста доброй воли я уже отправила сигнал саморазрушения всем самолетам, которые взлетают с островов и направляются к большим городам со своим убийственным грузом». Грей представил, как три беспилотных «Сесны» летят к побережью Мауи. «Как видишь, я позаботилась об этом». добавила Михайлова, чтобы вы могли сосредоточиться на говайской проблеме. Она повела плечами, глянув на Сайхан. К сожалению, на заражённых пестицид не действует. Этого Грей и боялся. Он взял Сайхан за руку, её ладонь была горячей. А значит, инфекция на говаях будет возникать снова и снова. Понадобится непрерывная обработка газом, что грозит серьёзным ущербом. окружающей среде, а также изоляции, чтобы уберечь население остального мира. Лицо Палу стало мертвенно бледным. Решения не из лучших, однако другого у них не было. Уехали ещё 3 вагона, остался лишь последний. Понимая, что надо идти на сотрудничество, Грей дал сигнал своей команде зайти внутрь. "Чуть не забыла. У меня есть ещё один прощальный подарок", сказала Валя, как только закрылись двери. Тринадцать часов двадцать две минуты. Такаси Ито стоял перед окнами кабинета и смотрел на ураган, бушующий над горой Фудзияма. Зигзаги молнии прорезали черные тучи. Он прислушивался к грому, чувствовал его вибрации, приложив пальцы к стеклу. Гром вторил бури внутри Такаси. Когда он только подошел к окну, рама была холодная от дождя и стучащего града. Теперь же оно стало теплым. Сработали зажигательные снаряды, и пламя пробиралось вверх по стальному каркасу пагоды. Внизу пылал огонь, выбивая стёкла, в осколках отражалось пламя. Из-под двери в кабинете тыта сочился дым. За ним никто не пришёл. Выход оказался заперт, а его личного секретаря, скорее всего, постигла та же участь, что и экипаж вертолёта. Все погибли. Перед этим Токаси смотрел видеоотчеты, поступающие от разных учреждений. Самолеты один за другим взрывались в воздухе и падали в море. Только один человек мог устроить такое. Человек с белой, как тончайший фарфор кожей. Чунин Михайлова. Возможно, эта женщина не рассказала ему всю правду о судьбе его внука, Масахира. И все же Ито уважал ее безграничное тщеславие. Михайлову не устроила бы жизнь в руинах, где её действия ограничены, а будущее предрешено японскими правителями. Однако без наказания ей не уйти. Такаси уже позаботился об этом, зная, какой путь она выберет для побега, на крайний случай имелся запасной план. Не огонь, но такое же очищающее средство. Довольный решением, Ито вернулся к своему столу. Кабинет наполнился дымом, дышать стало трудно. Он хотел аккуратно встать на колени, не вышло. Такаси с силой ударился ногами о пол. Не обращая внимания на боль, сел перед столом и, глядя на ураган, последний ураган в жизни достал плотный лист бумаги. Согнул его один раз, другой. Пальцы двигались по памяти, продолжая наблюдать за бурей, которая уже не находила отражения в его душе. Он складывал бумагу, и вскоре та приобрела форму. Закончив, Такаси положил на стол белую лилию. Любимая оригами МИУ. Он аккуратно приподнял фигурку и поставил на янтарный блок с последним фрагментом венца демона, осколком сердца его жены. Огонь ярко плясал за окнами. Осталось недолго. Дым уже заполнил горло и легкие. Еще чуть-чуть и загорится тело, как последняя ароматическая палочка в память о любимой. МИУ. Такаси вспомнили стихи от Агакии, Ренгэцу, поэтесы XIX века, которая писала о чудесах и загадках душистых палочек. Один завиток ароматного дыма с палочки тонкой, бесследа ускальзает. Что он уносит с собой? И ты смотрел на изящный бумажный цветок, который значил для него так много, и молился: "Прошу, впусти меня". Тринадцать часов сорок три минуты. Кен держался за ремешок, свисающий с поручня. Вагон несся через замерзший лавовый туннель, и пассажиры в нем четко разделились на две группы. Валя и ее напарники спереди, товарищи Кена сзади. Ехали молча и не сводя друг с друга глаз. Слышно было лишь, как дребезжит вагон, и низко гудит его электрический двигатель. Звук стал нарастать через несколько минут после начала движения. Хотя зря Кен жаловался. Свет вдруг погас, и двигатель затих. От резкой остановки их качнуло вперёд, и две группы смешались. Спустя мгновение в мрачном вагоне загорелась подсветка на винтовках. "В чём дело?" спросил Палув, вставая на ноги. Грея смотрелся. "Кто-то отключил питание". "Кто?" изумилась Сайхан. Вали ответила двумя словами. "Такаси Ито". Вагон снова начал двигаться назад. Без питания он скользил по наклонному туннелю обратно к станции. «Если откроем дверь и сможем выпрыгнуть и дойти пешком», — предложил Грей. «Не получится», — сказала Валя, наклонив голову. «Послушай». Кен напрягся, пытаясь расслышать что-нибудь, кроме бешеного стука своего сердца. «Что это?» До него доносился какой-то гул. Грей застыл на месте. «Вода». «Из озера», — добавила Валя. Чуть раньше Кен как раз думал о том, что поезд идет прямо под озером Кавагути. Валя нахмурилась. «Валя» Видимо, и то заложил бомбы вдоль туннеля, прямо у нас над головой. Очень удобно. В экстренном случае можно затопить все доказательства его деятельности на подземных уровнях башни, включая нас, мысленно закончил Кен. Вагон катился к неминуемой гибели. "Помогите мне с дверью", приказал Грей бойцам Вали, затем повернулся к напарникам Айко. "Хога, Эндо, сколько зарядов у вас осталось?" Один показал 4 пальца, другой 2. "Должно хватить". С помощью полу и других пассажиров Грей открыл двери. Мимо мелькались стены изо льда. «Выходим. Понадобится вес и сила всех присутствующих, чтобы остановить вагон, пока еще возможно». Никто не стал спорить. Кен последовал наружу за остальными. Вагон понемногу набирал скорость, и все они перешли к задней части и заняли позиции у нижних полозьев. Потом вместе навалились на корпус, упираясь ногами в лед. Ботинки скользили. Хотя вагон был сделан из легкого пластика, остановить его не получалось. Они напоминали муравьев, пытающихся толкать в гору огромный кусок еды. У Кена вдруг появилась идея. Он упал на спину, и вагон поехал над ним. Шипованные колеса проехали совсем близко. Мацуи осматривал шасси. «Ну же!» «Вот оно!» «Люк, за которым расположен блок двигателя». Кен быстро открыл его и ухватился за край дверцы. «Кен» Как он и думал, внутренняя часть отделения была заполнена батареями электропитания. Свободной рукой он начал выкидывать их наружу. Каждая батарея весила 30 фунтов. Когда Кен выбросил около 15 батарей, вес вагона уменьшился на четверть тонны, и он медленно затормозил, а потом остановился. Вздохнув от облегчения, Кен поспешил вылезти из-под вагона. Палу вытащил его за шиклытки, после чего крепко обнял. Быстро соображаешь, сказал Грей. «У меня гибридный Приус». Кен пожал плечами. «Уверен, половина веса этой машины приходится на батареи». Он обернулся. Хога и Анда крепили взрывчатку по окружности туннеля. Грей приказал бойцам Вали собрать несколько сброшенных батарей и положить их под задние колеса вагона, чтобы он не укатился. Как только все было готово, Кен поманил людей внутрь. «Заходим!» Ему пришлось кричать, так как шум приближающейся воды нарастал. Озеро уже наверняка затопило нижний уровень башни и направляло свои потоки в их сторону. Едва дыша от страха, Кен вбежал в вагон вместе с остальными. Двери закрылись, и Грэй обратился к напарникам Айко. Взрывайте. Они нажали кнопку на детонаторе, от удара вагон дёрнулся вперёд. Несмотря на звукоизоляцию, взрыв оглушительно загрохотал, вибрируя в груди и ушах. На заднюю часть поезда посыпались куски льда и камня. «Не понимаю. Разве завал остановит воду?» Спросил Кен, когда все утихло. «Нет, конечно». Грей покачал головой. «Зачем тогда?» «Представь себе пробку от шампанского». Бушующие потоки воды мощно ударили в каменно-ледяную дамбу. Уже через секунду пробка вытолкнула вагон вперед. Две группы пассажиров откинуло назад, и они снова смешались. Сила потопа двигала поезд вверх по туннелю. Вода хлестала по окнам, но пока что вагону удавалось её обгонять. Никто не пытался встать с пола. Наконец, когда вода из озера и подъём туннеля уравнялись, вагон сбавил скорость, а потом и вовсе замер. Грей вывел всех наружу. В сотни ярдов впереди виднелся манящий свет. Они поспешили в том направлении, забрав с собой раненых. Самого Грея поддерживала за плечо Сайхан. Другой рукой он держался за пояс одного из врагов. Туннель вывел к длинному бетонному складу. Остальные вагоны уже были здесь. Успели добраться, пока не отключилось питание. Пассажиров и след простыл. Буря затихала, ворча последними раскатами. Грей отошёл в сторону и о чём-то говорил с Валей, склонив голову. Наверное, хотел добиться обещания, что она сдержит слово. «Не завидую такому концу», — сказала Михайлова, бросив жалостливый взгляд на Сейхан, которая сердито посмотрела на нее в ответ. «Лучше уж пулю в лоб. Ну, зато сможете попрощаться». Валя со своими бойцами ушла, и Грей обнял Сейхан. Та устала положила голову ему на плечо. Казалось, они уже начали мучительное и болезненное расставание. Не в силах наблюдать такую картину, Кен побрел в другом направлении — Отсюда, с высоких склонах Фудзи-яма, открывался панорамный вид на озеро Кавагути, чьи широкие грязные берега обнажились из-за токовады. У дальнего края под низкими грозовыми облаками горела башня. Вот и всё, что осталось от ледяного замка. Наблюдая за пылающим зданием, Кен вдруг стал подозревать, а потом и вовсе уверился в одной мысли: мы что-то упустили. А теперь слишком поздно.